Глава 46. Гостиная в моём доме разительно отличалась от тех комнат, каким привык граф в поместье рода Клеверос. В небольшом помещении вокруг чайного столика стояли два кресла и диван довольно потрёпанного вида. Сервант и комод выглядели настолько затёртыми, что казались выходцами из прошлого столетия. Уют и тёплая атмосфера мачеху никогда не волновали. Я вспомнила о гибели Гертруды и потрясла головой, отгоняя тягостные мысли. «Всё позади, и это главное». «Располагайся», — сказала я, усаживаясь на диван. Эндер сел возле меня и расстегнул куртку из толстой кожи. Под ней виднелась белая рубашка без воротника, какие носили ремесленники. На мой недоумённый взгляд граф пояснил. «Извини за ужасный вид. Для поездки на самоходе срочно потребовался специальный костюм, а под ним в приличной одежде неудобно». «Это всё мелочи. Лучше расскажи, как ты нашел меня. Да еще так быстро, б... Я запнулась, но все же усилием воли закончила. Барон говорил, ты месяц будешь приходить в себя после разрыва связи с темной колдунью. Эндор помрачнел, на щеках проступили желваки. Он смял полы кожаной куртки. Как бы и получилось, если бы не мой друг Морианарейн. Королевский лекарь? Это же его магическое средство вылечило лихорадку Грэморы за один день. Да, он потрясающий маг-целитель. Я отправлял ему приглашение на праздник, но Мория путешествовал по стране и не успевал к торжеству. Он сумел добраться до поместья только через два дня после… после Нового года. К тому времени дом наводнили каратели во главе с Фредом и вели расследование. Я находился без сознания, и события могу восстановить только за слов слуг и дяди с тетей. Выяснилось, что господин нарейн создал мощное укрепляющее зелье и за пару дней поставил Эндера на ноги. Когда я очнулся и услышал о случившемся, пришел в ужас. «Белль, мне так жаль, что я втянул тебя в свои проблемы. Если бы ты не заключила со мной контракт, барон бы до тебя не добрался». «Ничего подобного. Наоборот, он схватил бы меня гораздо раньше». Я рассказала о связи мачехи с Хантером, о ловушке, что они приготовили, и о планах барона на вечную жизнь. Эндер нахмурился ещё сильнее и покачал головой. Теперь понятно, как он сумел всё провернуть. У него были месяцы на подготовку. Каким же идиотом я был, когда связался с Зенорой? Оказалось, что шесть лет назад Эндер грезил о гениальном открытии, способном потрясти мир. Но его идеи не тянули на нечто поражающее воображение. Ему казалось, что всё дело в ограниченных магических способностях. Тогда по столице ходили слухи о темном колдуне, готовом исполнить самое заветное желание. Граф познакомился на балу с Зенорой и от нее узнал, как разыскать адепты запрещенного культа. Он без колебаний отправился на место встречи. Зенора ждала Эндора в арендованном доме на окраине столицы и представилась уже не как дочь Виканта Рокоса, а как помощница темного колдуна. Граф попросил сделать так, чтобы его магические способности в разы выросли. Зинора предложила сделку — исполнение желания в обмен на заключение контракта. По условиям договора Эндер обязался соединить себя с колдуньей особыми узами, позволяющими черпать невероятно мощную энергию из общего источника. Граф согласился, не раздумывая. Зинора провела ритуал на крови, и Эндер превратился в чудовище. Когда я впервые пришел в себя после установки связи, то не мог понять происходящее. Сознание будто заволакивала черная дымка. Я рычал, как зверь, катался из стороны в сторону. Зинора объявила, что теперь я полностью в ее власти. Для возвращения человеческого облика она приказала исполнять ее прихоти. Я попытался на нее наброситься, но она мигом усмирила меня магией. Перед ней я оказался бессилен. Слова явно давались Сендеру с трудом. На высоком лбу выступила испарина. Голос стал глухим и скрипучим будто фразы преодолевали незримую преграду, чтобы прозвучать. В образе зверя я провел несколько дней. зенора морила меня голодом и на любое сопротивление наказывала через энергетический поводок. В такие моменты боль становилась нестерпимой. Когда я окончательно выдохся, она предложила договориться. Я женюсь на ней и позволю вести тот образ жизни, какой ей нравится. А она усилит мои магические способности до невероятного уровня. Я не видел другого выхода и согласился». После свадьбы эндер действительно смог колдовать в разы дольше. Его изобретения приобрели размах. Он прославился, снискал благодарность короля и всего высшего света. Но цена за почести оказалась слишком высокой. зенора стала полноправной хозяйкой его жизни. Она бездумно тратила накопленные несколькими поколениями состояние, устраивала кутежи и оргии в съемных домах, ни во что не ставила мужа. Эндер ничего не мог поделать из головой ушёл в работу, лишь бы хоть как-то забыть о творящемся вокруг него безумии. Но тёмное колдовство поражает суть преследователей и требует регулярных кровавых подношений. Зинора продолжала заманивать людей в свои сети. По столице поползли слухи. Репутация новоиспечённой графини Клеверос безвозвратно испортилась. К этому времени Эндер уже начал работу над самоходным аппаратом, вместо заказанной королем карусели развлечений. Его Величество поставил ультиматум. Либо Эндер исполнит его прихоть, либо поддержка проектов прекратится. В тот период идея создания уникального агрегата настолько захватила меня, что ради ее воплощения я разругался с королем. Эндер провел подрагивающей рукой по темным длинным волосам, и мне захотелось его успокоить. Но воспоминания лились потоком, и я решила повременить. Нам с Зинорой пришлось уехать из столицы в родовое поместье. Я продолжил опыты за свой счёт, а Зинора... Она снова взялась за старое, с ещё большим размахом. Это продолжалось, пока в столичное управление магического контроля не явилась брошенная женихом разобиженная девушка. Тогда город наводнили карателей. Началось расследование. На допросах я ничего не мог рассказать. Связь с Зинорой не позволяла и рта раскрыть. О подробности её урги я не знал. Ментальное сканирование ничего не показало. зенора никогда не привлекала меня к своим ритуалам, а главу темного культа я ни разу не видел. Фред отлично вел расследование и постарался уменьшить огласку. Но слухи уже так распространились, что меня стали считать сообщником темного колдуна. Эндер потер бледное лицо и сглотнул. Я не хотела его прерывать, но позвонила в колокольчик и попросила горничную подать чай. Слуги, скорее всего, были потрясены гибелью хозяйки, а вид моего свадебного платья, испачканного кровью барона, и вовсе приводил в ужас. Но успокаивать работников я собиралась позже. Отчая, граф отказался и попросил воды. Утолив жажду, он продолжил. Фред планировал отвезти Зинору в столицу для проведения специального магического дознания. Я ждал этого момента и надеялся, что все выяснится. Мечта освободиться от связи с тёмной колдуньей не давала покоя. Но вмешался барон Хантер и настоял на сборе дополнительных материалов дела. Отъезд отложили, а потом Зино разбежала. Я даже не знал, как ей это удалось. Она просто исчезла ночью из запертой комнаты. Мои чаяния рухнули, зато я получил передышку. Каждый день просыпался и ждал, что либо мне сообщат о поимке колдуньи, либо она вернётся и продолжит бесчинство. Шли месяцы, а новостей все не было. Граф озушил еще один стакан воды и пересел ближе ко мне. А потом в поместье появилась ты, Белль. Это так меня потрясло, что первое время я не понимал, как себя вести. Ты настолько отличалась от знакомых женщин, что я терялся и старался тебя избегать. Искренне добрая, удивительно отзывчивая и готовая помочь, ты пленила мои мысли. Я потерял покой. От его слов я смутилась и покраснела. Мне казалось, графа раздражали мои неумелые попытки пользоваться магией и вечные проблемы. А получалось все иначе. Но я боялся тебе навредить. Эндер взял меня за руку и погладил пальцы. Хоть Динора не появлялась в доме почти два года, я постоянно чувствовал колдовскую связь. Даже на расстоянии она могла забирать часть моей силы, пусть и небольшую. Темное влияние разъедало изнутри и подтачивало веру в избавление. Хуже всего приходилось в ночь полной луны. Магия разрушения вырывалась из-под контроля и могла натворить немало бед. Я вспомнила, как нашла графа среди ночи в тренировочном зале. Он выплескивал энергию с таким отчаянием. Прости, что тогда вмешалась в магическую битву рыцаря с тенями. Эндер теплом не улыбнулся и провел кончиками пальцев по щеке. Тогда ты сделала нечто особенное для меня. Сила твоего созидания убрала избыток темного влияния а я смог почти свободно работать над самоходом. А уж твои чудодейственные кристаллы стали настоящим прорывом в экспериментах. Я так благодарен судьбе за встречу с тобой. Это мне повезло оказаться у ворот поместья. Моя жизнь кардинально изменилась. Я научилась пользоваться даром, обрела уверенность в своих силах. Встретила тебя, Грэмора и Орена. До сих пор не могу поверить, что Филин выжил. Как он вернулся? Мне казалось, Зинора его уничтожила. «Уоррен, ты здесь?» Я принялась озираться в надежде увидеть рябь в воздухе и явление тёмного духа. Но Эндер сжал мою ладонь и покачал головой. «Он тебя слышит, но не сможет появиться». «Но почему?» «Уоррен помог снять ошейник барона. Он спас меня вместе с тобой». «Знаю, но всё не так просто. Я не видел произошедшее с тобой и Филином. Когда пришёл в сознание, дядя и тётя очень скомканно описали события вечера. Они до ужаса испугались появления Зиноры и спрятались в дальнем углу бального зала. С их слов я понял, что Орен отдал всю накопленную энергию, чтобы защитить тебя от атаки Зиноры. В такой ситуации темные духи уходят за грань и уже не возвращаются. Так вот зачем хитрый прохвост постоянно требовал подпитки. Он копил силы, чтобы подольше продержаться в мире живых. На глаза навернулись слезы. «И что, он больше не появится?» «Мне удалось притянуть его ближе к грани. Это позволило узнать, где тебя держит барон. Ваша связь с духом нерушима, пока ты сама не расторгнешь договор». ора написал события праздника во всех подробностях. Я сопоставил разрозненные факты, понял, кто стоял во главе запрещенного культа и смог составить план действий. Самоход я закончил накануне торжества. Оставалось только опробовать его в деле, и устранить недочеты в полевых условиях. Но на это не осталось времени. Пришлось срочно выезжать из поместья на свой страх и риск. Фред занял место пассажира, и мы отправились в путь. Аппарат оказался единственным способом быстро сюда добраться. Я боялся, что произойдет непоправимое. Эндер посмотрел на меня с такой болью, что я погладила его руки. Эндер посмотрел на меня с такой болью, что я погладила его руки. Я провела неделю в лихорадке. Трансформация дара не позволяла прийти в себя. А когда очнулась, барон приказал готовиться к свадьбе. Он хотел все провести в доме моих родных, чтобы в случае чего подтвердить законность брака. На церемонии я отказалась выходить за него, и он решил прикончить меня с помощью подчиняющего ожерелья. Хвала богам, то успел вовремя, а Орен снял колдовской ошейник. Я предполагал нечто подобное и знал, что запретными чарами сможет совладать только тёмный дух. Силу Орена хватило, чтобы развеять застёжку, но полноценный здесь появиться он не сможет. От грусти сдавилось сердце. Я всхлипнула и утерла рукавом лицо. Нужно что-то придумать. Орен столько раз спасал меня. Я непременно должна ему помочь. Эндер мягко улыбнулся и обнял меня за талию. Посмотрим, что можно сделать. Я положила голову ему на плечо, И с благодарностью прошептала. «Спасибо. Уоррен мне очень дорог. Не хочу, чтобы он снова угодил в безвременье». Граф запустил пальцы в мои распущенные светлые пряди и заглянул в глаза. бэйль ты удивительная, чудесная девушка. Теперь ты свободна от гнета родных и притязаний барона. Твой сильный дар — гарантия безопасности и высокого положения в обществе, даже если умолчать об уникальных особенностях. Ты станешь завидной невестой и уважаемой леди. «Многие захотят связать свою судьбу с тобой. Я понимаю, что не вправе говорить об этом, но молчать больше нет сил». Эндер на миг стиснул зубы, будто преодолевал сложное препятствие. Он резко выдохнул и произнес. «Белль, я люблю тебя. Люблю с тех пор, как впервые увидел. Ты стала моей путеводной звездой во мраке отчаяния и жалкого существования. Только благодаря тебе я понял» что не нужно обладать могуществом для создания поразительных вещей. Достаточно вкладывать в дело душу и силы, верить в успех и стремиться к цели. Ты изменила меня, спасла от участи хуже смерти и подарила надежду на другую жизнь. Я слушала, затаив дыхание, и не могла поверить, что мои чувства взаимны. У меня нет состояния, чтобы обеспечить тебе жизнь, которой ты достойна. Нет безупречной репутации, чтобы построить успешную карьеру на королевской службе. Нет даже примерного представления о том, как жить дальше. Но я готов все для тебя сделать и справиться с любыми трудностями, если ты... если бы ты...» Он замолчал и отвел взгляд, будто не надеялся на мой ответ. Я взяла его широкую ладонь, прижала к груди и выговорила. «А большего и не нужно, дари Время, проведенное с тобой, стало самым чудесным, потрясающим и волшебным в моей жизни. Я обрела не только надежных людей» готовых помочь, но и нашла саму себя, внутреннюю опору. Теперь я точно знаю, что ни титулы, ни происхождение, ни магические способности, ни положение при дворе не позволят стать счастливой». Перед глазами замелькали образы тех, кого довелось узнать, вращаясь в высшем обществе. Отстануя генерал и его внук, несмотря на завидное место в свете, лишь поддерживали видимость благополучия. Зинора и Хантер, даже обладая невероятным колдовским могуществом, уничтожили данную богами суть. Риана всегда опиралась на род и богатство, но даже близко не испытывала беззаботной радости. Когда-то мне казалось, что принадлежность к высшей аристократии многое значит. А теперь я на собственной шкуре убедилась, что это все пустой звук. значение имеют лишь душевные качества людей, их убеждения и ценности. Эндер, Грэмор, Дора, Оран стали теми, кто перевернул мой мир и указал настоящий путь. «Я люблю тебя, Дарри. Твоя честность, мужество несгибаемая воля помогли не сдаваться, идти вперед и преодолевать препятствия. Ты настоящий подарок судьбы для меня». Зеленые глаза вспыхнули ликованием, но губах расцвела несмелая улыбка. Эндер схватил меня в охапку и крепко прижал к груди. «О, Бэль, не могу поверить, что это правда». Он принялся покрывать мое лицо короткими поцелуями. Я смеялась обнимала его в ответ и радовалась возможности жить и быть рядом с любимым. «Ты выйдешь за меня?» — с робкой надеждой спросил Эндер и замер в ожидании. «Конечно. Я рассчитываю на венчание в храме, и пусть все темные колдуны и колдуньи катятся в пропасть вместе с церемонией регистрации брака в мэрии». Граф выркнул, и мы разразились дружным смехом, отпуская пережитые тревоги, боль и страх. «Ты — настоящее чудо, Белль!» «Спасибо, что согласилась стать моей женой, несмотря на обстоятельства. Обещаю, я не подведу». Эндер привлёк меня к себе и поцеловал с такой нежностью, что голова закружилась. Я растворилась в его ласковых прикосновениях, воспарила на крыльях восторга над обыденностью и исчезла в жарких лучах взаимной любви, чтобы стать для жениха кем-то новым. Кем-то, кто больше не сомневается» а идет по жизни с осознанием собственной важности для себя, близких и мира.